Валя. Апрель 1942. Дорога в неизвестность. Чуть светающее ясное небо обещало яркий солнечный день с пением птиц, запахами моря и буйно цветущих садов и парков. Это невероятное цветение всего и вся наполняло жителей оккупированного города надеждой на лучшее и странной внутренней радостью, смешанной всё с тем же тихим страхом, и вечным голодом. Но сегодня Валя не ощущала запаха цветов, не слышала чириканья просыпающихся птиц. Этим тихим и тёплым ранним утром, когда весенние сумерки едва обозначили наступающий рассвет, в обречённом молчании грузились в товарные вагоны скотовозские люди, подгоняемые резкими окриками солдат. Лишь вскрикивал время от времени кто-то, боящийся потерять близкого, подругу, ребёнка. «Вася, где ты?» «Мама, гадите, помогу!» «Тася! Тася, я здесь! Шнеллер! Шнеллер!» Торопили солдаты, подгоняя задержавшихся прикладами. Вале казалось, что эта тягостная, странно тихая погрузка никогда не закончится. А может, наоборот, хорошо бы никогда не кончалась, пока не рассеется этот кошмар и не окажется дурным сном. Наконец, в набитый вагон заглянули двое солдат, кто-то что-то прокричал снаружи по-немецки, двери захлопнулись и через пару минут поезд тронулся. В полутьме вагона было почти ничего не видно. Свет шел только из пары узких забранных решетками окошек под потолком. Дощатая стена, у которой, как и все, на полу сидела Валя, была грубо оструганной и грозила оставить занозы в спине. Неожиданно громко и горько, как по покойнику, заголосила какая-то женщина, следом заплакали другие и через минуту вагон наполнился криками, плачем, причитаниями, уговорами успокоиться и не рвать душу. Поезд шел быстро. Ровное это движение не оставляло никаких надежд и не сулило скорого освобождения или хотя бы перемен к лучшему. Постепенно слезы иссякли. Люди начали приходить в себя, переговариваться, устраиваться поудобнее. Те, кто уходил из дома по повестке и смог взять с собой вещи, начали что-то доставать, как-то обустраивать пространство. Это было довольно трудно. В переполненном вагоне лечь всем никак не удалось бы. Большинство сидели. Кто прислонясь к стенке, кто посередине, где и держаться-то было не за что. Место для лежания, не сговариваясь, разгородили лишь двум ребятишкам. Пятилетке Маришке и семилетнему Восятке, ехавшим с угнанной матерью. Да пожилой Осие, попавшим, как и Валя, в облаву в старом городе. Валя знала Осие. Та работала в санатории, куда девочка нередко заходила к маме и знакомому доктору Петру Асафовичу. Это была строгая, сдержанная крымская татарка с неулыбчивым, скульптурной лепки лицом и неожиданно светлыми, добрыми глазами, глядевшими из-под большого, низко повязанного платка. «Тётя Асие, а вас-то почему забрали?» — решилась спросить Валя. «Приказ же был от пятнадцати до сорока пяти забирать. Я читала. А вам же... Много лет?» «Мне много лет. Шестьдесят уже давно было», — ответила Асия устала. «Они не смотрели. Брали всех подряд с улицы. Вот я и попала. И ты по приказу не должна ехать, так? Тебе лет сколько?» «Тринадцать. Я с двадцать восьмого. В августе четырнадцать будет. Я просто в облаву попала. Вчера к вечеру. Им, видно, не хватало людей». Ловили на базаре, кто попался. Меня схватили и потащили. А скатерть и кофточку, ну, что я несла на обмен, кто-то из рук вырвал. Я только тётю Марьям на улице увидела и успела крикнуть, чтобы мама предупредила. Испугалась ужас просто. Согнали в санаторий и даже не позволили маме сообщить. «Вот-вот», — закивала Асие. «И я также Ну, значит, воля Аллаха на то». «На что воля тётя Асие? На войну, что ли?» Безнадёжным голосом спросила Валя, просто чтобы не молчать. «Чтобы нам испытание проходить. А ты не унывай. Аллах не велит руки опускать. Раз посылает нам испытание значит, надо держаться». Валя только махнула рукой. Спорить ни про Аллаха, ни про испытания не хотелось. Она сидела на грязных, плохо струганных досках вагонного пола, обняв руками колени и, глядя вверх, где мелькали в узком оконце под потолком облака солнце, откуда шёл свежий, ещё не жаркий степной ветер. Вспоминала, как провела ночь в набитом людьми клубе санатория, сидя на полу заполненного фойе, тихонько плача, время от времени задрёмывая, надеясь, что утром сумеет прибежать мама, хоть повидаться. Но утром их вывели почти затемно. На вокзале Валя всё оглядывалась. Вдруг увидит маму. Вдруг то узнала, когда отправляют поезд. Но никого, кроме фашистов, видно не было. Даже если кто-то и приходил, их к путям не подпустили. Люди в вагоне потихоньку устраивались поудобнее. Маленькая Маришка тихонько хныкала, что хочет есть и в туалет. Её мать доставала взятую из дома еду: хлеб, солёное сало, молодую редиску. «Маринка, ну потерпи, не знаю я, что с туалетом делать. Тётнин, один из парней показывал в угол вагона. Там дырка небольшая есть, может, сгодится для этого. Вы подержите её просто. Валю бросила в жар от этого простого разговора. Что, им всем придётся вот так, как малышам, при всех? В вагоне становилось душно. Катя, полненькая девушка, учившаяся в Валиной школе двумя классами старше, сняла с себя тёплую кофту, потом ещё одну. Под ней оказался тонкий, похожий на мужской джемпер. «Три!» — изумлённо сказала женщина рядом. Катя сняла и его. «Четыре!» — сказала женщина и засмеялась. «Опять!» – засмеялась и сама Катя, сняв блузку и оставшись в шерстяной жилетке и клетчатом платье. «Шесть!» – теперь уже дружно считал и смеялся весь вагон. «Кать, с чего это ты так разоделась?» – спросил кто-то. «Да боялась, что много вещей-то взять не позволят. А так, что на себе и еще узел? Все ж побольше!» Сценка эта немного разрядила общее напряжение. Люди начали переговариваться, знакомиться, помогать друг другу. Надо было как-то приспосабливаться. Женщины, сидевшие недалеко от дырки в полу, стали думать, как отгородить туалет имеющимися вещами. Но у всех была с собой только одежда и кое-у-кого полотенце. Не из платьев же занавеску делать. Да и вешать её было не на что. У Нины нашлось тонкое пикейное покрывало, но его решили не использовать, чтобы ей было чем укрыть детей. Пикейный, сделанный из пике, плотной хлопчатобумажной ткани с рельефным узором, обычно в виде узких рубчиков. Пикейные покрывала были много лет популярны в СССР. Они тонкие, но очень плотные, легко стираются и хорошо держат форму. Поезд шёл уже очень долго. В окошке ещё виднелся дневной свет, но апрельский длинный день, начавшийся так рано, и невидимое из окна солнца совсем не давали представления о времени. Товарищи по несчастью, смирившись с судьбой, дремали, тихо переговаривались, доставали еду, фляжки с водой. Воду расходовали по глоточку, неизвестно ведь насколько её нужно растянуть. Большинство валяных спутников были угнаны из дома по повесткам, и им по приказу полагалось взять с собой не только одежду, но и свою посуду и запас еды на четыре дня. Валя уткнулась в согнутые колени, чтобы не видеть, как люди едят. От голода свербила в животе и очень хотелось пить. Она заметила, что и Осие страдает от жажды. Та облизывала сухие губы и сглатывала, как бывает, когда горло тоже пересохло. Похоже, что не только их забрали в чём есть в той облаве у рынка. Были и ещё девушки и парни без вещей. «Нет, только не поднимать голову, не смотреть. Покормят же нас немцы хоть чем-то. Им же невыгодно привозить на работу совсем оголодавших людей», — уговаривала себя Валя. Сидеть долго согнувшись было утомительно, и через некоторое время она всё же подняла голову. И встретилась глазами с женщиной лет сорока, меланхолично жевавшей солёный огурец и кусок хлеба. Валя невольно сглотнула. «Чего в рот смотришь?» Вдруг сухо и недобро спросила та. «Своего не взяла, но чужое не заглядывайся». «А ты, женщина, поделилась бы с девчонкой». Сурово встряла осие. «Видишь, забрали ее, в чем была». «А ты мне не указывай!» взвился резкий голос женщины. «Сама и делись, коли богатая. Указывать-то все умные. Здесь каждый за себя». «Был бы свой кусок, тебя бы не спросила, отдала!» Жёстко, но не повышая голоса, ответила пожилая татарка. «А ну, бабы, тихо!» Зычный голос, слышный на весь вагон сквозь стук колёс и общий гул, оборвал начавшуюся было перепалку. У дальней стены встала красивая, рослая женщина с косой, уложенной вокруг головы, с серым тёплым платком на плечах. «Кто меня знает?» — спросила она. «Мы знаем, Марьяна!» — откликнулись парни. «И я знаю! И я! И я!» — отозвалось множество голосов. 25-летняя Марьяна была известным в городе и окрестностях активистом по ликвидации безграмотности. До войны она вечерами учила взрослых грамоте в татарской общине и на своей трикотажной фабрике, где работала бригадиром-вязальщиц. «Так вот, послушайте, что скажу. Мы тут все в одном положении. Считайте, на вражеской территории. Куда едем, неизвестно. Что будет, тоже. Но если мы не станем помогать друг другу, да еще перессоримся, фрицам только того и надо. Поодиночке-то нас легче запугать. Добровольцев, как я понимаю, среди нас нет, так что все в беде равны. А кое-кого, я слышала, в облаве схватили. Значит, они без вещей, без еды и воды. А ну, поднимите руки, кто после облавы. Раз, два, три, четыре, девять!» Марьяна на секунду замолчала, обвела глазами попутчиков видя, что ее готовы слушать дальше, продолжила. «Вот что предлагаю. Всю еду и воду собрать в один общий котел и делить на всех. Выберем трех человек, кто это делать будет. Не звери же мы, каждый за свой кусок грызться. Второе. Надо что-то с туалетом делать. Выпустят ли нас эти гады на улицу по нужде, черт их знает. А дороги дня четыре, раз по приказу еду велели на четыре дня брать. Тут вон кое-кому уже плохо, а стесняется» того, гляди, достесняется да до смерти, а оно того не стоит. Надо что-то делать. Предлагаю разделить вагон на мужскую и женскую половины. В каждой половине в углу выломать дырку в полу. Хоть так, все ж не на виду. И в вагоне свинство не разводить. И спать, и переодеться, если что, так легче будет». «А что? Она дело говорит», — подала голос одна из девушек. «Они вон нам кричали «Русиш-швайн! Свиньи, значит!» «Так нет же! Не видать им такого!» «Что, товарищи, разве мы свиньи?» «Не хочу делиться!» Вдруг заревел Васятка. «Я с мамкой хочу!» «Не будешь, не будешь делиться, сынок! Не реви!» Попыталась уговорить его мать. «Тетя сказал высокий темноглазый парень. «А давайте вы сядете вон там, у стенки, посередине вагона, ну, напротив дверей. Тогда Васятке на мужскую половину будет близко, а вы как бы на границе. А где спать будет?» «Ну, с вами, конечно». «А верно, Нина!» Люди уже передвигали свои узлы и двигались сами, чтобы освободить Нине и её детям место у стены. Пока Нина и дети пробирались через ноги, узлы и сумки к своему новому месту, Марьяна решила, что нужно как можно скорее начать организацию сносной жизни, пока кто-то не стал возражать и сеять смуту. «Товарищи, вот видите, как у нас хорошо получается, если думать вместе. Давайте вернёмся к другому важному вопросу. Продукты». Предлагаю сложить их в одну, какую не есть, удобную тару, разобрать, что меньше хранится, что дольше, чтобы ни один кусочек не пропал, и выбрать доверенных людей, кто будет их честно делить на всех. Если фрицы решат нас как-то кормить, тем лучше, а если нет, нужно аккуратно расходовать продукты. Бог знает, сколько еще ехать. «Чего это ты раскомандовалась?» взвизгнул какой-то высокий женский голос. «Кто тебя главный выбирал?» Марьяна спокойно обернулась на крик, прищурилась, пытаясь в полутьме рассмотреть, кто возмущается, но, не разглядев, махнула рукой. «Если у кого-то есть другие предложения, я сяду, и пусть кто другой говорит, а только наскотство такое, чтобы каждый лишь за себя, я не согласна». Марьяна деловито раскрыла стоявшую у ее ног фанерной перетянутый ремнем чемоданчик, вынула из него одежду, связала ее в узел и прихватила ремнем. В чемодане остался холщовый мешочек с хлебом, большой пучок редиски, бумажный пакет с десятком печеных картофелин и куском соленого сала и старинная солдатская фляга с водой. «Вот мои продукты. Выбирайте харчувателя, кому сдавать. И вот чемодан. Складывайте». «Да пусть Марьяна и будет ответственная», — предложила Нина. «Ее и знают многие. Она справедливая. И она все это придумала». «Верно», — поддержали голоса. «А еще кто? Одного человека мало». «Эй, парень, кто Васяткину проблему решил? Тебя как звать-то? Может, ты? Люди, у него ж талант организатора». «А он и есть организатор», — поддержал идею его приятель. «Комсоргом в нашем классе был. Мы все боялись, что фрицы прознают, расстреляют как коммуниста». Комсорг — сокращение от комсомольский организатор. Так называли выборного главу небольшой комсомольской ячейки класса рабочей или институтской группы курса в ЛКСМ, всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи или комсомол сокращение от коммунистический союз молодежи молодежная организация коммунистической партии советского союза парень о котором шла речь встал держать за макушку сидящего соседа поскольку поезд дергало и трясло а держаться больше было не за что костос меня зовут василиаде погоди ты не доктор василиаде родственник того который главный в санатории в туберкулезном сын да Чего ж Георгий Денисович не смог тебя спрятать? Попросил бы кого-нибудь сохранить тебя подальше от глаз. Никто бы не отказал. Убили Георгия Дионисовича. Вступил в разговор сосед Костаса. Ещё в октябре. Как в октябре? У нас немцев ещё не было. Он эвакуацией больных руководил. А когда самых тяжёлых везли на машинах, на немцев наткнулись. Те хотели всех выгрузить и оба грузовика забрать, а доктор не дал. Стал с ними припираться, а шофёром велел, пока разговаривает, с места рвануть и постараться уехать. Ну, те так и сделали. Немцы плюнули, вслед постреляли, но догонять не стали, а его убили. Костас обернулся к парню. «А ты откуда подробности знаешь?» «Я был в грузовике. Сестрёнка моя там ехала, лежачая. А я медикам помогал грузить всех и с ними поехал. Проводить. Ну, помочь там. А потом пешком вернулся». Мать и братик здесь остались. «Детишек-то спасли?» Спросил кто-то из женщин. «Да, успели. Проскочили, пока боёв не было. Всех до порта на Южном берегу довезли. Сказали, на Тамань переправят». «Отец и не стал бы меня прятать, я думаю», сказал Костас. «Не такой он был, чтобы других под расстрел подводить. И с собой взять не имел права. Каждое место на счету». «Ну вот что», вмешалась Марьяна. Раз решили, бери, Костя, карандаш. Вот у меня есть. Записывай, что сдают. Ни у кого листочка нет. На крышке чемодана изнутри пиши. А третьим кого выберем? Давайте Осие, как старшую. Давайте, давайте. Осие бета, — сказала тихонько Валя, вдруг вспомнив, как обращались к старшим в татарской части города. Соглашайтесь, пожалуйста, пока опять не перессорились. Осие поднялась ухватившись завалину руку выпрямилась аккуратно поправила платок и церемонно по-татарски поклонилась странно выглядел этот поклон в грязном душном переполненном телячьем вагоне но именно он вдруг успокоил снял часть напряжения витавшего в воздухе тогда складывайте продукты в чемодан а воду у кого есть рядом громко сказала марьяна осия села возле чемодана и стала разбирать продукты эти хранятся подольше, Эти съесть в первую очередь. Шевеля губами, Асие считала обитателей вагона и натруженными узловатыми пальцами аккуратно делила сегодняшнюю часть провизии, стараясь, чтобы порции были равными. Тем временем парни выломали доску в своем углу вагона и слегка расширили ту щель, что была в другом конце. Постепенно народ разместился, разделившись, как предлагала Марьяна, на мужскую и женскую стороны. Еда и вода достались всем понемногу. Остальное было закрыто в чемодан И на нём для сие устроили подушку из марьяниной кофты. Тем временем спустилась южная ночь. Крыша вагона слегка остыла и стало не так жарко. Валя утомлённо подрёмывала, прислонившись к жёсткой шершавой стене. Вагон трясло, лечь было негде, и люди пытались заснуть сидя. Тревожная дрёма это не походило на нормальный сон, но всё же давало что-то вроде отдыха после тяжкого и нервного дня. На рассвете поезд дёрнулся и остановился. Через минуту резкий стук открываемых дверей разбудил и тех, кто не проснулся от остановки. «Шнель, шнель! Туалетен! Фюнф минутен!» — кричали солдаты, показывая, что нужно вылезать из вагонов. «Пять минут нам дают на туалет!» — крикнул кто-то из парней, тем, кто еще не понял, в чем дело. Люди неловко выпрыгивали из вагонов, не успев проснуться как следует, разминая затекшие ноги, руки, спины. В серых сумерках стали оглядываться. «Какие туалеты? Где?» «Шнель, шнель!» – торопили конвоиры. «Вы должны быстро сделать туалет на месте и грузиться обратно!» – прокричал невесть откуда взявшийся переводчик, маленький, плюгавый, явно из русских. «Тогда вам дадут еду!» «Что, вот прямо так? Все вместе?» – спросил кто-то из девушек. «Кому надо, тот и так обойдется!» Несколько девушек возмутились. «Пусть нам хотя бы разрешат по разные стороны состава разойтись! Нельзя же так!» «Не разрешено!» Заявил переводчик: "У вас осталось три минуты". Поднялся крик. Девушки плакали от стыда и унижения, парни ругались, все старались отвернуться друг от друга, но деваться было некуда. Дырки в вагонах были ничуть не лучшим вариантом. Валя с ужасом смотрела на всё это, не понимая, как быть, что делать. Ей казалось невозможным вот так смириться с этим диким туалетом на виду у всех. Но и терпеть было не Она стояла со слезами на глазах. Вот что, девочка, сказала ей Нина, помогая своей Маринке аккуратно надеть штанишки. Нет здесь мужчин и женщин. Одна беда есть, общая на всех. И это не самое большое испытание. У нас впереди много чего ещё. Это их способ нас унизить. Просто не думай об этом, будто и не ты здесь. Главное не в этом. Главное, в душе не оскотинется. Не грызться со своими. Вот это страшно. А солдаты вдруг развеселились. Они кричали что-то друг другу, показывали пальцами, один достал фотоаппарат. Сволочи. Какой-то парень не выдержал и кинулся на фотографирующего солдата. Выстрел. Парень неловко упал в траву, голова его неестественно завернулась. Тихое "ах" пронеслось над насыпью. Русские свиньи по вагонам. Закричали солдаты, прикладами загоняя людей в вагоны. Где-то в начале состава раздалась короткая автоматная очередь, крик, ещё одна Не иначе убегал кто-то», — услышала Валя негромкий женский голос. Вдоль насыпи шли солдаты с мешками, выдавая по несколько буханок хлеба конвоирам. «На четверых!» — крикнул один из них, забрасывая в вагон буханку. «На четверых!» — крикнул переводчик. «На четверых одну!» Люди, успевшие и не успевшие забраться в вагоны, кинулись ловить буханки, мешали друг другу, сталкивались, роняли хлеб на землю и грязный пол. У дверей образовалась небольшая свалка, а немецкие солдаты с интересом смотрели на эту картину. «Стойте, товарищи!» — крикнул Костас. «Так мы без еды останемся!» «А ну всем тихо!» — гаркнула Марьяна. «Быстро собираем все буханки и считаем! Нас сорок три человека! Сколько должно быть?» «Одиннадцать!» — ответили ей. «Считай, Костя!» Тем временем солдаты загнали людей в вагоны и встали на вытяжку перед подошедшим офицером. Офицер посмотрел на лежащего у нас насыпи убитого парня и что-то резко спросил. Оправдывающимся голосом ему ответил один из конвоиров. Офицер грубо выговаривал что-то солдатам. В вагоне затихли. «Что? Что там происходит?» — спрашивали из глубины. «Тихо!» — шикнули парни от дверей. «Не шумите!» «Я не всё понял», — один из ребят вслушивался в немецкую речь. «Он говорит, товар должен быть целым. Кормить, туалет». Вода на следующей станции, два ведра на вагон. Про каких-то гиен. Гигиену, подсказал Костас. Требует, чтобы в вагонах было чисто. Товар, ахнул кто-то из девушек. Это мы? Товар? Длинный крик команды донёсся от другого вагона. Солдаты бросились закрывать двери. Через несколько минут поезд сдёрнулся и стал набирать скорость. Вот значит как, думала Валя, сидя на полу и натягивая на колени юбку товар значит это нас продавать что ли станут интересно где мы едем спросил кто то из парней какая тебе разница андрюх ответили ему да так неопределённо отозвался тот посмотреть бы надо а кто видел в каком мы вагоне примерно с конца третий ответила валя я видела а сколько всего кто его знает длинный состав в сутки уже едем «Знать бы куда. Куда-куда? В Германию. На запад, стало быть. Серёга, сутки на запад? Это мы где примерно? Давай прикинем». Негромкие голоса парней звучали деловито, и это было странно. Вале казалось, что после всего пережитого на остановке большинство людей в вагоне поникли и тихо переживали собственное отчаяние, унижение, ужас. Девушка с толстой косой, бледная почти до серого, Сидела, прислонившись к стене, и не реагировала ни на что. Осие предложила ей воды. Девушка не ответила. Придвинулась к ней поближе Наташа, старшеклассница, которую Валя не раз видела в школе. Взяла подругу за руку. Пальцы безжизненно поместились в Наташиной ладони, даже не пошевелившись. «Верочка! Вера!» Наташа всматривалась в лицо подруги, ища в нём хоть какую-то искру жизни. «Вера! Посмотри на меня!» «Ну, Верочка!» Наташа обняла её, стала покачивать тихонько, как маленького ребёнка. Вера не реагировала. «Сиди с ней, Наташка, разговаривай, разговаривай, отойдёт постепенно», сказала одна из женщин. «Что с нею?» — шёпотом спросила Валя соседку. «Тот парень, которого убили на остановке, жених её. Они ждали, пока им по восемнадцать исполнится, чтобы расписаться. Хотели и на фронт вместе уходить. Они же из медучилища оба. Когда ему принесли повестку на Германию, она с ним пошла. Сказала, «Вместе поедем». После утренней остановки день шёл, как и предыдущий. Равномерная качка, стук колёс, кто дремлет, кто думает о своём, кто разговаривает. К вечеру Валя внимание привлекла тихая возня на мужской стороне. Но что там происходит, было непонятно. Занятая своими горькими мыслями Валя, лишь краем сознания отметила, что на половине парней что-то не так. Ассие, увидев, что солнце стало садиться, начала раздавать вечернюю порцию еды и воды из общих запасов. Она делала это тщательно, не спеша. Одна из женщин не выдержала. «Ты нарочно время тянешь?» — воскликнула она. «Чтобы стемнело и стало не видно, как ты делишь? Знаем мы вас, хитрых татар!» Ассие выпрямилась, насколько позволяла затекшая спина. «Сама дели», — спокойно сказала она. «Меня не считай» из твоих рук не возьму. Не я придумала, люди выбирали. Не веришь, сама дели». «Вы не правы», — обратился к женщине Костас. «Вы что ж так огульно обвиняете? Весь вагон выбрал сие и нас с Марьяной. И вы ведь тоже не возражали». Вагон зашумел. Кто-то кричал, что все равно, кому не дай делить, будут мухлевать. Кто-то кричал, что Асие выбрали, потому что она всем известна своей аккуратностью. «Так» перекрыл общий крик сильный марьянин голос. Люди, вы что опять бузите? Не стыдно? Как самим вызваться дело делать, так все молчали. А как других обвинять? Так все первые. Вы что, хотите, чтобы фрицы увидели, как мы грыземся за кусок хлеба, а потом они скажут: "Руси швайны будут правы". Слушая резкую отповедь Марьяны, затихли даже самые недовольные. Предлагаю оставить тех же выборных, чтобы они и дальше за еду отвечали продолжила та. «А если у кого-то есть предложение взять это дело под свой контроль, можете заменить меня. Только предупреждаю, неблагодарная работа. И вас тоже найдут, в чем обвинить незаслуженно. Есть желающие?» «Осие, Бита, продолжайте», попросил кто-то. «Простите их. Нервы просто. Вам все верят. Продолжайте, пожалуйста». Осие стояла, глядя прямо перед собой и, поджав губы, держась за Костаса, чтобы не упасть в качающемся вагоне. «Помогите мне, пожалуйста», — попросил ее Костас. «Мне без вас не справиться. Немного осталось». костос передал Ассия карандаш, которым отмечал, сколько чего выдано, и стал дальше делить продукты, составляя примерно равные порции. Марьяна осторожно пробиралась между сидящими и раздавала еду.